Глава десятая. Спустя полчаса Эльк с Гордоном достигли Янсворта и застали вокруг обломков полицейского автомобиля толпу любопытных, сдерживаемых охраной. Труп Литного был отправлен в тюрьму. Туда же доставили и одного из нападавших, которого задержал отряд тюремных стражников, возвращавшихся с обеда. Беглый осмотр убитого ничего нового Дику не дал. Пуля пробила сердце, и смерть наступила мгновенно. Арестованному, Мильсу, было лет тридцать, при нем не нашли никакого оружия, сам он утверждал, что к убийству не причастен. Он якобы безработный чиновник и прогуливался по лугам, когда началась перестрелка, арестовали его ошибочно. «Лягушка, ты мертвец», — произнес Эльк гробовым голосом. «Где ты жил, когда еще был жив?» Мильс сообщил, что он проживает в северной части Лондона. «Северяне никогда не выбирают для прогулок луга Яонсуорте», — заметил инспектор. Переговорив с главным надзирателем, он вывел арестованного во двор и там прямо спросил его, «Что бы с тобой случилось, если бы ты проболтался?» Миль соскалил зубы и, смеясь, ответил, «Еще не убит медведь, чью шкуру вы мне предлагаете продать?» Сыщик огляделся. Двор представлял собой небольшую четырехугольную коробку с высокими стенами. В одном углу находился сарай с серой раздвижной дверью. «Пошли», — приказал Эльк. Он открыл дверь сарая. Это было пустое, оштукатуренное помещение. Под потолком проходили две огромные железные балки, соединенные тремя стальными перекладинами. Эльк подошел к длинному рычагу. «Смотри, лягушка», — сказал инспектор и нажал рычаг. Пол в центре с шумом раскрылся, и показалась яма, выложенная кирпичом. Он отпустил рычаг, и яма закрылась. А теперь посмотри сюда, продолжал Эльк. Видишь букву Т, нарисованную мелом. На эту букву должен стать осужденный, когда палач свяжет ему ноги. Веревка спускается с перекладины. Арестованный, побледнев, отшатнулся. Вы не можете меня повесить, прохрипел он. Я ничего не сделал. Вы убили человека, ответил сыщик, выходя из сарая и запирая дверь. Вы единственный, кого удалось задержать, и вы ответите за всю банду. Арестованный поднял в мольбе дрожащие руки. Я расскажу все, что знаю. Через час Эльк с Гордоном вернулись в управление, и Дик приказал привести Брода. Ну, мистер Брод, теперь рассказывайте, обратился к нему Дик. В сущности и рассказывать-то нечего», — ответил Брод. «Уже неделю, как я довольно близко, познакомился с лягушками. Сегодня я услышал, что они готовятся к крупному делу и присоединился к ним. По дороге мне рассказали, что одному отделению приказано подкараулить селитного который отправлен в Янсуарт». «Вы кого-нибудь из главарей видели?» Брод отрицательно покачал головой. «Они все одинаковы». Хотя, конечно же, среди них было несколько главарей. Я не сомневался, что Литнова не удастся спасти. Лягушки узнали, что он сознался во всем и поэтому должен был поплатиться. Они ведь убили его? «Да», — подтвердил Дик. «Но скажите мне, ради бога, почему вы так интересуетесь лягушками?» «Из любви к искусству», — ответил Брод. «Я богат, делать мне нечего, и я ужасно интересуюсь криминальными историями. Года два назад я впервые услышал о лягушках, они заинтересовали меня, и тогда же я решил отыскать их след». Он стойко выдержал пытливый взгляд Гордона. «Тогда мне хотелось бы узнать», — сказал Дик, — «как случилось, что вы разбогатели?» «Признаюсь, вы интересуете меня не меньше, чем лягушки. Я навел некоторые справки о вас». Когда вы прибыли в Англию, вы были бедны. Некоторое время вы жили в приобретенном вами ветхом домике близ Хэмпшира. Вдруг вы исчезли и объявились уже в Париже. Там спасли одно семейство во время пожара, и полиция записала вашу фамилию на предмет выдачи вам вознаграждения. В рапорте значилось, что вы были бедно одеты» а буквально через месяц уже жили в Монте-Карло с кучей денег в кармане и имели изысканнейший гардероб. «Но, господин полковник, в Монте-Карло необходимо иметь деньги?» С легкой улыбкой заметил Брод. «Конечно, если это твои деньги. Я не хочу этим сказать, что вы их нажили нечестным путем. Я только констатирую, что внезапный взлет от бедности к богатству, мягко говоря, странен». «Правильно», — согласился американец. «Так же, как и мое нынешнее падение от богатства к бедности», — Дик посмотрел на грязного бродягу, сидевшего перед ним. «Вы хотите сказать, что если сейчас ваш вид не соответствует вашему положению, то и тогда вы могли быть богатым человеком, хотя и казались бедным?» «Совершенно верно». «И все же я предпочел бы, чтобы вы оставались тем, кто есть на самом деле». «Мне бы не хотелось говорить американцу, что я его высылаю из страны». «Поскольку это звучит так, будто возвращение в Соединенные Штаты является наказанием». Жозуаброд брод поднялся. «Благодарю, господин полковник, за предупреждение. Что же отныне Жозуаброд брод вновь становится уважаемым членом общества. Единственное, о чем вас прошу, это не предписывать полиции отбирать у меня разрешение». «Разрешение?» «Да, на право двух револьверов. Близок час, когда и этих двух будет недостаточно», добавил американец.